Глава д е в я т а О том, что подвижнику никак не должно домогаться избирательного голоса или начальства над братьей ее. Немало не должно подвижнику домогаться избирательного голоса или начальства над братьей ее, ибо это дьявольский недуг и проявление любоначали, которое служит признаком самого высшего дьявольского лукавства. и дьявол Сею страстью увлечен был к своему весьма известному падению, и кем обладает сия страсть, тот болезнует наравне с ним. Сверх того страсть я плененных ею делает завистливыми, ревнивыми, обвинителями, бесстыдными, клеветниками, ласкателями, злокозненными, умножающими со сверх должного, р ы б о л е п н ы м и высокомерными и исполненными бесчисленных смут. ибо такой человек завидует достойным и клевещет на них, а нередко пожелает им и смерти, чтобы при недостатке, способной к делу, голоса дошли и до него. Он будет ласкательствовать тем, в чьей воле подать избирательный голос, и поэтому сделается раболепным, но будет дерзок против низких, если станут противиться, и поэтому начнет сплетать козни. У него будут тысячи смущений и подозрений, душевная тишина разрушится, и Бог мира, не находя места, где упокоиться, оставит его. Посему, зная такой вред, будем избегать неприличного пожелания. Если же кого Бог и з б е р е т к сему, то он, как б л а г о и с к у с н ы й знает, как и соделать его достойным, а мы должны сознавать в себе, что не домогались ничего подобного. И вовсе не имеем такого желания в душе, ибо это есть самая тяжкая болезнь души и отпадение от добра.